Глава 20. Холодную мнительность в культ возводил блок, считая её мерилом, а не примером. И снова по улицам Питера бродит осенний вздох в убеждении, что ничему нет веры. А я кофе сделала. В дверь деликатно постучала нонна. Внучка архангела за это время успела переодеться. и скромное домашнее платье в мелкий синий цветочек удивительным образом шло ей. Меня это даже поражало, ведь вроде бы у девушки не идеальная модельная фигура. Ну, допустим, у нее маленькая, но приятная грудь, относительно широкие бедра, однообразная прическа в косу и обычный человеческий шаг, а не закручивающаяся походка от бедра. Но тем не менее. Тем не менее, что... она всегда во всём, как и без всего, я знаю, я видел, умудрялась выглядеть абсолютно естественной и при этом удивительно привлекательной. Мне с трудом удалось унять вдруг ускорившийся ритм биения сердца и многозначительно кивнуть. Ещё буквально минута, и я ваш. Если бы и она в тот момент согласно улыбнулась, начав раздеваться на месте, я был бы её меньше, чем за 5 секунд. Однако наша скромница искренне подставляющая мне губы для поцелуя, упорно не позволяла ни себе, ни мне ничего большего. А вся моя изысканная мужская привлекательность, брутальная и аристократически утонченная одновременно, шли себе финским лесом к шведской козе в трещину. Возможно, все решилось бы, сделай я ей официальное предложение. Ну да, все женщины этого хотят. Кроме американских, или канадских феминисток, но это их право. Про украинских вообще молчу. Этим были ж голую грудь на каком-нибудь международном форуме показать. Что говорит скорее о нехватке мужского внимания к той же груди, чем о попытках таким способом изменить окружающий мир, который Нонна Бернер просто не понимала, а потому всегда была на недосягаемой высоте для всех искушений и пороков этого же мира. Я всё ещё зачем-то держался за собственную свободу. за привычный образ жизни, за холостяцкие вольности, за возможность самому выбирать. Что? Да всё. А что именно всё? И вот дальше идут уже неудобные вопросы, детали, в которых кроется дьявол. Хотя по факту именно изучение всех деталей этого дивного света помогает человеку обрести Бога. Недаром в христианстве говорят, что небеса принадлежат нищим духом, то есть простым, доверчивым, искренним людям. А вот Коран, наоборот, уверяет, что Аллах любит ученость, значит, в раю найдется место и тем, кто двигает науку в противовес чернокнижникам и фарисеям. Где во всем этом двуполярном мире место я жмагом? Не знаю. В любом случае, пока я все еще на земле, не спешу ни вверх, ни вниз. Да и вряд ли кто-нибудь свыше будет так уж интересоваться моим мнением при распределении. Другой разговор – что если мне там что-либо не понравится, то я поспешу устроить революцию. Мы же питерские, у нас оно запросто. А где фамильяр? Поинтересовался я, усаживаясь на кухонный диванчик и принимая из рук Нонны кружку горячего кофе с мёдом, лимоном и корицей. Я опустила ему расслабляющую ванну. Он демон? Он счастлив и отмокает. Мне пришлось отставить недопитую кружку. щотки и сотона. Потом наполнить бокал виски и тащиться проверять этого длиннохвостого эгоиста. Коты не слишком любят купаться, демоны и того меньше, но мой домашний слуга действительно развалился в пенной ванне, словно большая мохнатая губка, так что только кончик розового носа торчал над горячей водой. Не знаю, чем уж его так накрыло, но ужасный выходить из пекла Категорически наслаждался неприемлемыми ранее благами. Я никогда не видел столько блаженства на его морде. «Хозяин право. Это что-то. Я понимаю бегемота. Тащусь от кайфа и релакса. Как знать, не высока ли такса. И сколько же заплатит котик за право в ванне греть животик?» «Ты лютый графоман, но лучший фамильяр на свете». Невольно улыбнулся я, поставив бокал на край раковины. Двигайся, пожалуй, мне тоже будет полезно окунуться. Он фыркнул в усы, но послушно исполнил мою просьбу, быстренько уменьшившись до приемлемых размеров. Так что мы вполне себе уместились в ванне оба. Подхватить какой-нибудь заразу я не боялся. Кот стерилен, в смысле, гигиенен, конечно. А так, пожалуй, хотел бы я посмотреть на упёртого самоубийцу. рискнувшаго попытаться стерилизовать настоящего кровожадного демона. Это вам не тощий, занюханный домашний эльф с носком, готовый служить и прислуживать. Это фамильяр. Горячая вода с раствором крымских солей успокаивала нервы и словно бы залечивала раны. Вспоминать о том, как мне сегодня досталось, было уже не интересно. Если шрамы в той или иной мере действительно украшают мужчин, То вряд ли соднящая боль в рёбрах сделает меня более привлекательным для противоположного пола. По-хорошему, стоило бы обратиться к травматологу. Раз уж я знаю адрес и даже посылаю туда кого следует, но мне вечно некогда. Хотя любой яжмак сразу скажет вам, какие болезни у самого себя он может излечить заклинаниями и травами, а в каких случаях обязательно надо идти к врачу. К стоматологу, например, даже не идти, а бежать. Лечить самому себе зубы — весьма сомнительное удовольствие. «Лежать, балдеть и виски пить», — расслабленно мурлыкнул котодемон. «А может, нонну пригласить?» «Ау, хозяин, что притих? Здесь хватит места на троих». И словно в ответ на его... Не лишённой известной приятности, но вряд ли возможная предложение, внучка архангела деликатно поскреблась в дверь. Извините, к вам, кажется, кто-то пришёл? Я открою. Наверное, мы оба слишком расслабились. Пару ударил в голову, размягчая мозг, потому что ни я, ни он не успели крикнуть нет. Никто не входит в дом Ежмага без его разрешения. Но если она сама откроет дверь и пригласит войти, Никакие мои охранные заклинания не сработают. Короче, они и не сработали. Когда я, опомнившись, выпрыгнул из ванной и, обернув бедра полотенцем, вышел в прихожую, там уже стояла Нонна, а рядом с ней двое крепких, бритоголовых мужчин в летней спортивной одежде. Пришли соседи снизу. Говорят, вы их заливаете. Но это же не так, пусть посмотрят. Угу. Судя по плоским носам и ломанным ушам, эти соседи тренируются в закрытых подвалах, пиная бочку с застывшим цементом, разбивая лбом кирпичи. А чтоб выпить с дамами шампанское, просто отгрызают бутылки горлышка, им же, кстати, и закусывая. И вот их наше доверие чрезмерное преспокойно пригласило войти в дом. «Мужики, надеюсь, вам хотя бы заплатили?» «Не сомневайся», — тихо ответил один. вытащил из-под футболки нательный крест, поцеловал его и сунул обратно. Подготовились как надо, с благословением, на богоугодное дело шли. Второй тут же прижал нонну к стене, ладонью закрывая ей рот, и напомнил товарищу: Ведьмак не опасен. Главное пристрелить дьявольского кота. Где кот? спросил меня первый. Я понимаю, что надо бы как-то расширить характеристики бандитов. Банального расчёта на первый-второй явно недостаточно. Но и уделять им столько чести как-то тоже казалось чрезмерным. Не факт, что в реальной драке мне бы удалось ушатать обоих. Тем более, что оба типажа, да тренированы будь здоров, а применять магию кот в ванной сдался я. Внучка архангела кинула в меня грозный взгляд, но ни пикнуть, ни вырваться не могла. Незваные гости переглянулись. В руках первого вдруг появился электрошокер. Он осторожно прошёл к ванной, открыл дверь, хмыкнул и бросил его внутрь как гранату. Раздался жуткий треск, дикий кошачий вой, потом струйки дыма и запах палёной шерсти побежали из-под двери. Там котяра-то с белку ростом фыркнул первый. Гасим ведьмака, во славу божью. Погоди, звонка не было, ответил второй. Типа ждём ровно минуту. Договорились православные бандиты или как их там ещё называть. Но иногда даже минута это слишком долго. Дверь просто выпала с петель, а из ванной в прихожую выкатился бальшущий чёрный шар со скаленными клыками. Передать ярость свежевымотава и на всю башку пристукнутого током фамильяра было бы невозможно без ненормативной лексики. По его вздыбленной шерсти всё ещё пробегали зелёные искры, в глазах хаотично вспыхивали синим и красным. Из раскалённых ноздрей валил пар, а слова гремели, словно листовая медь об гранитные плиты. Кто вдам вошал без разрешения, достоин органов лишения. Каких именно органов, можно было даже не спрашивать. Когда-нибудь всё кошачьи племя захватит пекло, и будет дружно варить в котлах ветеринаров кастратов. Гобнники успели перекреститься, и, наверное, надо бы написать храбро ринулся в бой, но боя не было. По факту, это скорее стоило бы назвать несоизмеримым ответом. Господи Боже, на тебя един его уповаю. Что же он с ними сделал? В какие места и как это развить? Но покаノンна Прикрыв ладошками глаза, забилась в угол прихожей, а мой кот-демон неспешно размазывал двух безымянных героев тонкой пастелью по паркету, действительно раздался звонок в дверь. Я попросил секундочку тишины и открыл дверь. Чем могу быть полезен? На площадке стоял высокий, невероятно красивый молодой человек в строгом белоснежном костюме тройки. Встретившийся со мной взглядом Он старательно изобразил на лице лёгкое недоумение и вежливо извинился, разворачиваясь ко мне спиной. Простите, я ошибся квартирой. На мгновение мне показалось, что я уже где-то видел этот чеканный профиль, и это были не лучшие воспоминания. Но предоставленная секунда тишины истекла, и в прихожей возобновилась гнусная месиловка. Когда мне удалось отнять у ручащего фамильяра обеих жертв и выпустить их на волю, Два православных бандюгана передвигались исключительно на четвереньках и почему-то крайне озабоченно обнюхивали друг друга сзади. Не спрашивайте меня, как котик это сделал. Во-первых, я и сам не хочу знать. А во-вторых, вы же потом спать не сможете. Хм. И они не... Ой, а они сразу Нонна. Вы ни в чём не виноваты. Я опустился на одно колено, нежно обнимая её за плечи. И она прижалась ко мне, как испуганная пташка. «Вы не могли знать, кто наши соседи снизу. А я, как дурак, тоже не предупредил, что дверь можно открывать только после того, как фамильяр подтвердит, что там друзья. Понимаете ли, он умеет чуять плохих людей за километр. Но не надо так волноваться. Все же закончилось хорошо». Она закивала. «Мы встали, я по-прежнему держал ее за плечи. И, глядя ей в глаза, чувствовал, как...» Что такое доверие и открытость, дорогого стоит. А вот смогу ли я дать ей всё то, что она вправе получить взамен? Ярослав вдруг зажмурился сонно, прижав лицо у меня на груди. Э, а что, милая? Как вы меня называли? Милая? Это так приятно. Девушка ещё крепче обняла меня, а я её. Вы что-то хотели спросить? Нет, сказать Тихо прошептала она. У вас полотенце упало. До меня только сейчас дошло, почему она так крепко ко мне прижимается. Потому что я тут стою голый, а она стесняется открыть глаза. О. Чётки же сотона. Фамильяр, халат. Ой. А можно я вам сначала царапины обработаю? Это было неожиданно и приятно. Разумеется, Сначала я так и надел домашние штаны, а уж потом внучка Архангела, закусив нижнюю губу, чтобы сдержать оххи и ахи, честно намазывала Донкихотовской арникой мои многочисленные ссадины и ушибы. Прикосновение её лёгких пальцев, казалось, сами по себе снимают боль. Это было непривычно, как впрочем, любое человеческое волшебство. Именно человеческое мы, маги, так не умеем. И даже скажу больше. Я вдруг почувствовал, что не хочу её терять. Не в плане целительницы, а вообще, выпускать из зоны зрения. Вдруг она исчезнет и не вернётся. Ну кому я тогда и зачем нужен? Уж не самому себе, это точно. А через 5-10 минут мы все трое довольные и умиротворённые сидели на кухне, наслаждаясь кофе с зефирками. В принципе, не считая нескольких проблемных моментов, День вполне себе сдался. Мне удалось выйти живым и не покусаным из машины оборотня, из книжной лавки писателей, поставить на место чёрта из Лоусона, всем вместе раздобыть волшебную паутину для Гэндальфа Серого, форсировать Неву, не попасться в зубы псам Анубиса, подружиться с Эрмитажными котами и выпроводить из нашего дома двух незваных гостей. До большинства населения всей нашей планеты Столько приключений и за год не бывает, как у меня в один день. Можно, конечно, морщить нос, уверяя, что все это придумано, кругом рояли, смеяться на слове лопата. А в реальной жизни все было бы совсем иначе, потому что нормальные люди так себя не ведут, не разговаривают, не делают. Так может быть, поэтому с нормальными людьми ничего и не происходит? Как говорила одна известная поэтесса, нет никого не нормальнее нормального человека. Эти же слова в той или иной мере подтверждает древнекитайская мудрость. Сунь Укун заходит не в каждый дом. Понимаете, о чём я? То есть прекрасный царь обезьян, шутовским титулом мудрец равный не был, несопоставимое ни с чем дурачество, смех без причины, ни человек, и ни зверь, но легендарный герой, которого боится и зло, и опасается добро. Появляется лишь там, где верят в рациональное чудо. Ни в богатство, ни власть, ни в силу, а именно в сказку, в которой открыто не каждое сердце. Так вот, для меня все это не сказка, а просто жизнь, суровые будни, я ж мага вне закона. Белая невесточка прислала несколько сообщений на сотовой. Общий смысл такой. С ней все в порядке, она разбирается с теми, кто ее сдал туркам, уже не завидую ребятам, заглянет ближе к ночи, не обижайте Нонну, Аха, её обидишь. Если появится Гэндальф, то пусть задержится до её прихода. Она непременно хочет поблагодарить его лично за то, что нёс её по всему городу с юбкой на голове. В общем, всем привет, не скучайте, целую. Последнее слово уже моя интерпретация. Дождаться поцелуя белой невесточки не удавалось ещё никому. И не по слухам, зная противоречивый характер этой пылкой горьянки с Черноморского побережья, Лично я бы держался от ее губ подальше. Вечер подкрался незаметно. Вот вроде бы только что мы сели за стол, а за окном уже почти ночь. Звезды сияли ярче, чем фонари. На крышах соседних домов появлялись фигуры ночных горгулей. Август на севере весьма специфичен. И если днем можно упариться в тонкой маечке, то к ночи замерзнешь без пухового одеяла. Переодевшись ради торжественного ужина в чёрную шёлковую рубашку с черепушками и рваные джинсы, я предложил Нонни плет. И она с благодарностью завернулась в него едва ли не с ногами. Агендельв точно придёт? Понятия не имею, честно ответил я. Но у него не так много друзей, фактически трое-четверо, и он знает, что мы его ждём. Расскажите мне про тех людей, ну, которых я впустила. Ох, Смысла в них говорить. Они носили крест? Блондинка отодвинула полупустую чашку. Христианин не должен так поступать. Обманом входить в дом, нападать, угрожать и всё такое это неправильно. Я помедлил с ответом, поскольку просто не знал, с чего начать. Иногда Нонна Бернер сбивала меня лоб в лоб своей: "Мне не хочется говорить глупостью, скорее настолько непробиваемой верой во всё лучшее". что находится уже на грани тупизны, если не за гранью. Я кажусь вам дурочкой? Догадалась она. Нет, не отказывайтесь, я же всё вижу. Вы постоянно меня спасаете, разрешили пожить у вас дома, вы взяли на себя все расходы, но вы прекрасно можете обойтись без моей помощи по хозяйству. Вы кажетесь мне самой искренней девушкой на земле. И всё? У меня опять не нашлось ответа. и не придумал ничего умнее, чем поцеловать ее в губы. Только на этот раз Нонна не ответила на поцелуй. С равным успехом я мог бы расточать свою мужскую магию перед мраморной статуей Венеры Милоской. Кажется, слови я удар копытом в грудь от лепецуанского коня Петра Великого, и то не было бы так больно. Если мне и удалось сохранить лицо, то лишь благодаря деликатному стуку в оконное стекло.